Глава третья. Предложение. Элис Райс. Я даже не знала, о чем подумать. Мое воображение оказалось не готово к таким испытаниям. Почему-то при слове «предложение», прозвучавшем из уст командора, перед внутренним взором нарисовалась сюрреалистичная картинка того, как невозмутимый Томас Шейн опускается передо мной на одно колено и протягивает бархатную шкатулку с кольцом. Наверное, эти глупости лезли в голову из-за усталости, стресса и нашего нелепого разговора с Филом. Я даже не смогла сдержать нервного смешка. Пришлось больно укусить себя за губу, чтобы поскорее успокоиться и вернуть себе серьезное выражение лица. Без всяких сомнений дело в другом. Уже пару недель ходили слухи что для заключения контракта на поставку инопланетного минерала Даорита Командору, как одному из руководителей данного внешнеполитического проекта, нужно будет лететь на Леору в качестве посла и гаранта соблюдения договоренностей. Скорее всего, меня просто хотят направить в другой отдел. С вами все в порядке, Элис уточнил начальник, не понявший причину моего беспричинного смеха. «Да, извините, сэр», — отозвалась я, встречаясь взглядом с хмурым шефом. «Так о каком предложении идет речь? Вы решили меня перевести?» Я с самого начала подавала заявку в аналитический отдел, но на тот момент там не было вакансий. Тут же напомнила я, опасаясь, что меня просто сократят. «Нет, Элис, переводить я вас не планирую. Вы, наверное, уже слышали, что мне в ближайшее время нужно вылетать на Леору в качестве представителя Земной Федерации», — спросил у меня шеф. А я только смогла кивнуть в ответ. «Ну что за день сегодня такой, а? Мало того, что рассталась с Тимом, так еще и увольняют сейчас», — с досадой подумала я, но нашла в себе силы спокойно спросить. «Вы хотите, чтобы я написала заявление по собственному желанию?» «Нет. Эти формальности уладит отдел кадров. Я предлагаю вам стать моей женой Элис». Будничным тоном заявил босс, на пару минут лишив меня дара речи. «Командор просто не мог этого сказать. Так ведь?» Панически рассуждала я, а вслух решила переспросить. «Ну, на всякий случай». «Что вы только что сказали?» Растерянно уточнила я. «Элис Райс, вы согласны стать моей женой?» Напряженно повторил Томас Шейн, круша моей надежды на то, что все это мне просто послышалось. «Это не смешно, командор?» Сказала я, вскакивая с кресла. «Сядьте!» — рявкнул начальник, возвращая меня на место. «Я похож на шутника, мисс Райс?» Хмуро уточнил у меня босс. «Нет, но я не понимаю». Никак не могла внятно сформулировать я свои мысли. «Успокойтесь, Элис. Вот, держите», — сказал командор, протягивая мне бокал с бордовой жидкостью. Я сделала жадный глоток, но даже не почувствовала вкуса напитка. «Наверное, вы ждете от меня объяснений?» — полуутвердительно произнес начальник. «Было бы неплохо». Недовольно отозвалась я. А что, после такого сюра мне здесь уже точно не работать. Могу я хотя бы узнать, что нашло на серьезного и строгого командора? Что он разбрасывается подобными хм, предложениями? На самом деле все просто, Элис. Лиорцы предпочитают работать исключительно с женатыми мужчинами. В их культуре, если взрослый мужчина не обзаводится супругой и детьми, то он ненадёжен и не заслуживая доверия. Если у тебя есть семья, то тебе есть что терять. Так и не рассуждают. Скривившись, сказал начальник. Я слышала об этом, но почему именно я? Задала я вопрос, хотя была далека от традиций именно этого мира. Потому что вы привлекательная, образованная, надежная, И что самое главное, на мой взгляд, вы разумная женщина. Естественно, наш с вами брак будет фиктивным. Вы по-прежнему будете выполнять обязанности моего личного помощника. Просто будете изображать мою супругу, когда это потребуется. Совершенно буднично, будто речь шла об очередном пакете корреспонденции, заявил босс. Размышления начальника мне были понятны, но ввязываться в эту историю я категорически не хотела. Командор Томас Шейн — личность публичная и уважаемая. Наверняка известие о его браке вызовет шумиху в сети. Я не желала привлекать к себе такое внимание. Рано или поздно весь этот фарс с нашим браком закончится, а мне нужно будет жить как-то дальше. Пусть с Тимом я рассталась, но в будущем я хотела бы найти своего мужчину и построить с ним нормальные отношения. А как это сделать с такой-то репутацией? А кроме того, были и другие обстоятельства для моего решения. И все же я вынуждена вам отказать, командор. Мне нужно заботиться о маме и младшем брате. Я не могу надолго покидать этот город. К тому же у меня есть жених. «Уверена, для этой роли вы найдете кого-то более подходящего». «Предельно вежливо», — ответила я, приписав туда для пущей убедительности Тима. «Ваша заявка на регистрацию брака расторгнута 27 минут назад. Значит, нареченного у вас уже нет. Вашу маму утром перевезли в госпиталь военного министерства. Один из специалистов уже сталкивался с ее заболеванием». Он заверил меня, что шансы на полное излечение весьма высокие. Даниэла Райса только что перевели в Высшую Летную Академию, куда он подавал заявку ранее, но не прошел конкурс. «Как видите, у вас нет причин для отказа мне». Ещё сильнее разозлил меня своей самоуверенностью начальник. «Откуда вы?» Я хотела спросить. Как моему шефу так быстро стало известно о нашем стимом разрыве. Но тут же осеклась: Все-таки мой босс не кто-нибудь, а командор. Он мог получить любую информацию обо мне. Но он сказал, что маму и Дэнни перевели еще днем. А значит, Шейн давно за меня все решил. В ответ на мой незаконченный вопрос явное негодование, мужчина только насмешливо выгнул бровь. «Это ультиматум? Если я откажусь, то маме не помогут, и моего брата исключат?» — кипят злости, уточнила я. «Нет, Элис, даже если вы мне откажете, то ваша семья никак не пострадает. Маму вылечит, и никто придираться к вашему брату не будет. Он будет учиться на тех же условиях, которые предоставлены другим курсантам». «Считайте это моим подарком вам». В очередной раз выбил меня из колеи этот мужчина. «Но почему именно я?» Спросила я, понимая, что шансов переиграть командора у меня просто не было. «Если честно, то меня немного задевает ваше отчаянное нежелание становиться моей женой. Даже фиктивно. Не буду повторять то, что говорил ранее о ваших достоинствах». — Хочу только обратить ваше внимание, мисс Райс, на то, что я достаточно молод, не урод, а еще богат и влиятелен. — Как вы думаете, сколько охотниц на женихов я встречаю ежедневно? — недовольно спросил у меня командор. — Много? — как-то вопросительно пискнула я. — Слишком много. И я хочу быть уверен, что позже мне не придется судиться о разводе с какой-нибудь истерично особой. «Желающий денег и славы. Поэтому выбрал вас. Кстати, о деньгах. После окончания нашего эм, контракта вы получите очень значительную сумму», сказал босс, заставляя меня скривиться. «Я могу подумать. Попыталась я немного отсрочить неизбежное». «Нет, я хочу получить ваш ответ прямо сейчас. У меня нет времени на девичьи терзания». Ничуть не порадовал меня шеф. «Хорошо, я согласна». Едва слышно выдохнула я.